Глава двадцатая Наконец, баронет попросил остановиться и передохнуть. Кикаха согласился и отправил снаряд в разведывательный полет. На этаже, который находился под центром управления, не оказалось ни одного звонаря. Однако на первых шести ступенях лестницы лежали обгоревшие и расплавленные тела десяти толосов. Очевидно, они поспешили наверх, чтобы напасть на звонарей, засевших в центре управления, и их скосило лазерным лучом. Устройство, которое могло это сделать, находилось на верхней лестничной площадке и представляло собой небольшой черный ящик на колесах. На конце длинной шеи из серого металла крепился маленький шар. Он определял местоположение любой передвигающейся массы и разрушал ее лазерным лучом. Дальность действия такого механизма не превышала 40 футов. Черный ящик вращал длинной шеей взад и вперед, Линза объектива осматривала всю лестницу. Тем не менее, она не заметила снаряд, пролетевший над устройством, а значит, «змееголовый», как назвал его Кикаха, мог определять только крупные предметы. Развернув снаряд, Кикаха направил его вглубь коридора к двойным бронированным дверям центра управления. Они оказались закрытыми. Осмотрев через телеглаз декорированную поверхность стены – он увидел множество мелких дисков. К счастью, эти определители массы имели ограниченную зону действия и по центру коридора пролегала узкая дорожка безопасности. По-видимому, звонари оставили ее для того, чтобы осведомленный человек мог пройти в центр, не вызывая сигнала тревоги. Кроме того, здесь должна была располагаться и видеоаппаратура, поскольку звонари не могли пренебречь такой мерой предосторожности. Кикаха перемещал снаряд под самым потолком, так как не хотел, чтобы его заметили раньше времени, и вскоре он увидел линзы видеокамер. Их спрятали в двух бюстах, которые стояли на пьедесталах. Звонари постарались сделать отверстия совсем крошечными, но Кикаха обнаружил их почти сразу. Он осторожно вернул снаряд обратно, снял маску и повел до Шаптарпа вверх по лестнице. Они не стали подниматься выше груды обгоревшей протоплазмы и пластика. Поравнявшись с ней, Икаха остановил Тевтона. «Насколько я могу судить», — сказал он, — «звонари собрались в центре управления. Если бы нам удалось подняться на следующий этаж, мы бы могли поджарить их еще до того, как они о чем-то догадаются. Я хочу, чтобы ты все время наблюдал за нашим тылом. Будь внимателен». В центре управления имеется множество врат, через которые можно попасть в разные места дворца. Если звонари отыскали их, они могут воспользоваться этим преимуществом, так что смотри в оба. Пока они находились вне поля зрения Змееголового, который стоял на верхней площадке лестницы, Кикаха сел и растрепал волокна на конце самой тонкой веревки. Привязав ее к снаряду, он надел маску и направил маленькую ракету вверх по лестнице. Та едва двигалась под тяжестью длинного шнура. Змееголовый продолжал осматривать ступени, однако снаряд и веревка, очевидно, не привлекали его внимания. По всей вероятности его запрограммировали на большую массу. Тем не менее, он мог передавать изображение в центр управления. Но если звонари увидят веревку и снаряд, они постараются обойти непрошенных гостей, а затем, открыв стрельбу из-за перил, начнут внезапную атаку. Кикаха велел до Шаптарпу присматривать за лестницей и стрелять при первой необходимости. Снаряд облетел Змееголового и, подтягивая на буксире веревку, вернулся на нижнюю площадку. Кикаха снял маску, отвязал шнур, ухватился за его концы и, подтянув их немного, изо всех сил рванул веревку на себя. Змееголовый полетел вниз и с грохотом свалился на середине пролета. Он лежал на боку. Шея с глазастым шаром моталась взад и вперед, но объектив не захватывал правую сторону лестницы. Пройдя сзади, Кикаха повернул небольшой диск на панели управления и отключил прибор. Сжимая в правой руке лучемет, он отнес машину обратно на верхнюю площадку. Поставив Змееголового на пол, Кикаха развернул его объектив к бюсту, который стоял в конце коридора неподалеку от дверей центра управления. Он настроил прибор, включил его и отправил в последний путь по коридору. Вскоре оттуда раздался сильный грохот. Кикаха надел маску и повел снаряд в разведывательный полет. Как он и ожидал, Змееголовый мчался по коридору до тех пор, пока не врезался в пьедестал статуи и не разнес его на куски. Лазерный луч кромсал каменные осколки, бюст лежал на боку, а Лин за видеокамеры целилась в стену. Внезапно шея змееголового развернулась, и луч уперся в упавший бюст. Икаха спустился по ступеням в коридор и вышел из поля зрения тех, кто мог выбежать на верхнюю площадку и осмотреть нижние пролеты лестничной клетки. Он снова надел маску и приподнял снаряд чуть выше двойных дверей преступного центра управления. Снаряд, почти невидимый на фоне стены, нацелился вниз. Икаха ждал. Минуты шли одна за другой. Ему хотелось снять маску и убедиться, что Дошаптар ведет наблюдение, но он подавил это желание, предчувствуя, что двери вот-вот откроются. И они действительно открылись. С обеих сторон высунулись трубки перископов. Потом их втянули назад, и из творог выглянула белокурая голова. Вслед за ней появилось и тело. Звонарь побежал к змееголовому и отключил его. Кикаха даже расстроился – Он надеялся, что машина рассечет звонаря лучом, однако она реагировала на те объекты, которые находились перед ней и входили в зону обзора. Бюст расплавился до неузнаваемости. Звонарь внимательно осмотрел его, затем схватил Змееголового за шею и понес прибор в центр управления. Кикаха повел снаряд под верхней балкой косяка и поднял его к потолку огромного помещения. В такой зал мог бы вместиться авианосец выпуска 1945 года. Кикаха направил снаряд к противоположной стене и опустил его на пол за центральным пультом. Изображение и звук потеряли четкость, двери закрывались, и это внесло ограничения в условия приема. В пределах небольшой дальности снаряд мог вести передачу и через материальные объекты, но при этом существенно снижалась разрешающая способность приемной аппаратуры. Займатол рассказал Арсвурду о странном поведении электронного стража. Тот предложил заменить его другим, который, как он надеялся, будет работать без аварий. Но звонари не имели запасной видеоаппаратуры. Впрочем, вторая камера в противоположном конце коридора работала пока исправно. Займатол пожалел, что они не следили за экранами мониторов и не знали теперь, от чего взбунтовалась машина. Вот уже несколько часов оба звонаря пытались наладить связь с Луной и сообщить Фонтарбиту о мятеже дворцовых Толосов. Кикаха с удовольствием послушал бы их еще, но ему хотелось довести до конца задуманный план. Он отключился от снаряда в центре управления и привязал конец шнура к второй мини-ракете. Направив ее вверх, он оплел веревкой нового змееголового и без труда сдернул его с площадки. Тот пролетел еще дальше, чем предыдущий и свалился у самой кучи сгоревших талосов в начале пролета. Оптический прицел лазерной пушки уставился в потолок. Подкравшись к нему ползком, Кикаха вытянул руку из-за поверженных тел и отключил электронного стража. Потом отнес его к началу коридора и направил к бюсту с последней уцелевшей видеокамерой. Быстро сбежав со ступеней, Кикаха надел маску и послал второй снаряд в догонку за змееголовом. Через ухо снаряда до него донесся грохот разбитого пьедестала. Телеглаз показал ему, что случилось почти то же самое. Он тут же развернул снаряд объективом к двери, однако в коридор никто не выходил и вскоре Кикахе надоело ждать впустую. Он переключился на снаряд в центре управления. Заиматол настаивал на том, что неисправность двух машин нельзя объяснить случайностью. Ситуация, по его мнению, казалась очень подозрительной, а значит и опасной. И он отказывался выходить в коридор для выяснения причин этих уж слишком целенаправленных неисправностей. Арсвурд отвечал, что независимо от их мнений и чувств, они не могут сидеть здесь ложа руки, пока неизвестный враг все ближе подбирается к центру управления. Им следует убить его, тем более, что пришельцем может оказаться Кикаха. А кто еще мог пробраться во дворец, когда все средства защиты включены и система обороны абсолютно неприступна? Займатол сказал, что им нечего опасаться Кикахи, потому что он просто не может здесь появиться. Неужели фон Тарбет и фон Свидернберн не стали бы искать этого мошенника на Луне, если бы его там не было?» Кикаху удивило, что фон Тарбет по-прежнему обыскивал карат. Даже ребенок мог догадаться, что два полумесяца в пещере исчезли не просто так. Но, возможно, главный звонарь настолько уверовал в хитрость врага, что решил, будто Кикаха снова разыграл с ним трюк и, припрятав два полумесяца, остался на луне. И все же, почему он считал, что у Кикахи есть причина оставаться там? Кикаха расстроился и даже немного испугался. «Неужели Анана она тоже прошла через эти врата? И не ее ли сейчас преследовали звонари?» Такая возможность опечалила и обеспокоила его. Немного подумав, Займатол согласился, что только Кикаха мог настроить против них талосов. Арсвурд ответил, что в таком случае у них есть еще одна причина избавиться от непрошенного гостя. «Каким образом?» – спросил Займатол. «Да уж не отсиживаясь здесь!» – ответил Арсвурд. «Тогда иди, поищи его!» – предложил первый. «Я так и сделаю!» – ответил второй. Киках отметил, что их беседа велась слишком уж по-человечески. Возможно, звонари действительно состояли из металлических труп и опилок, но они абсолютно не походили на машины со сборочного конвейера. Каждый из них имел различие в характере и свою особую индивидуальность. Арсворт прошел к двери, но Займатол попросил его вернуться – Он напомнил, что их долг требует воздерживаться от напрасного риска. Звонарей осталось так мало, что смерть еще одного в значительной мере уменьшит их надежду на успех. И уже сейчас, вместо намеченного победного шествия, они вынуждены спасать свои жизни и бороться за выживание расы. Кто бы мог подумать, что простому леблябию удастся нанести им такой урон и остаться при этом безнаказанным. А главное, Кикаха даже не властитель, он просто человек. Займатол сказал, что им следует дождаться возвращения их лидеров. Связь наладить не удавалось, поскольку что-то мешало создать канал общения. Кикаха, конечно, знал, почему их попытки оказались безуспешными. Структура пространственно-временного поля этой вселенной создавала особые искажения, которые препятствовали передаче сообщений по радио или лазерному лучу. А если бы самолет или ракета попытались перелететь с планеты на Луну, они рассыпались бы на части, попав в узкую зону на полпути между двумя небесными телами. Переходить с Луны на планету и обратно можно было только с помощью врат. Двое звонарей перешли на личные вопросы. 29 из них погибли. Двое находились здесь и еще подвое во вселенных Немстовла, Ананы и Юдубра. Займатол сказал, что их надо вызывать на помощь, но они поступят еще мудрее, если вообще покинут эту вселенную, запечатав все выходы и входы. Есть множество других миров, так почему бы не отказаться от одного из них навсегда? Если эта планета так дорога Кикахи, пусть заберет ее, пожалуйста. А они тем временем перебрались бы в безопасное место, где создали бы миллионы новых звонарей, И тогда, через 10 лет, они сметут властителей с лица галактики. Но фон Тарбет, которого они называли Граумграссом, обладал сверхъестественным упрямством. Он наотрез отказался уходить из многоярусного мира, и оба звонаря имели по этому поводу одинаковую точку зрения. Несмотря на храброе заявление о том, что им надо выйти и найти пришельца, Арсвурд, в общем-то, не очень этого хотел, а вернее и не думал выходить из зала. Тем не менее, он хотел показаться храбрецом. Они выглядели как обычные люди, и Кикаха не мог воспринимать их холодными, сверхлогичными и абсолютно безэмоциональными существами, описанными ему Ананой. Если исключить из их разговора несколько фраз, они могли бы сойти за двух солдат какой угодно страны или вселенной. На какой-то миг он даже задумался, а нельзя ли урезонить звонарей, и что случилось бы, поселись они в этом мире, как другие существа. Но жалость быстро прошла. Звонари предпочитали овладевать телами людей, они не пожелали оставаться запертыми в своих металлических колоколах. Наслаждение и преимущество плоти слишком соблазнительны. Нет, они не удовлетворятся тем, что останутся в Матрицах. Они будут продолжать расчленять человеческие мозги и вселяться в тела, лишенные душ. Войну необходимо довести до конца, то есть до тех пор, пока все звонари или сам Кикаха не погибнут. Кикаха вдруг почувствовал себя так, будто вся галактика легла ему на плечи. Если звонари убьют его, они будут распространяться по всем направлениям, как раковая опухоль, и те немногие, кому довелось узнать об их целях, вскоре умрут. Но это его мир, и он не раз хвастался, что был самым счастливым человеком двух вселенных. Лишь ему одному, единственному из землян, удалось перейти барьер между ними, и он любил эту планету больше, чем Землю. Он натворил здесь столько дел, сколько не мог сделать даже Вольф, властитель многоярусного мира. А теперь наслаждения и восторги ушли в прошлое. На их место пришла огромная ответственность, и он даже боялся подумать о ней, настолько она казалась невыносимой. Однако для человека с таким грузом ответственности он действовал слишком безрассудно. Но именно потому Кикаха и оставался жив – Если бы он считал себя важной фигурой и прятался по кустам, как испуганный кролик, его бы давно поймали и убили, хотя он мог бы и убежать на уровень океана. Но тогда от него не будет никакого толку, и каким бы безрассудным он ни был, ему лучше оставаться верным своим принципам. Возомнив о себе нечто, он станет частью прошлого, а звонари превратятся во владык настоящего и будущего, и посему будь что будет». Кикаха подключился к третьему снаряду, провел его вдоль стены и оставил над двойной дверью. Положив маску и пульт рядом с собой, он объяснил до Шаптарпу план предстоящих действий. Тевтон посчитал идею сумасшедшей, но от спора воздержался, сам он ничего придумать не мог. Они подняли Толоса и поволокли пятисотфунтовое фунтовое тело вверх по ступеням. Протащив его по центру коридора между определителями поля, они поставили его на ноги и прислонили к дверям, после чего торопливо и осторожно вернулись на нижний этаж. Быстро осмотревшись, Кикаха надел маску. Он опустил снаряд, нацелил его в бок стоявшего Толоса и запустил мини-ракету в шлем робота. Удар вывел снаряд из строя, поэтому Кикаха не видел результат столкновения. Переключив управление на следующую мини-ракету, он расположил ее над дверью. Толос упал именно так, как Кикахе хотелось. Голова и тело вошли в зону действия датчиков, а значит, в центре управления сейчас дико ревела сирена. Он ждал, пока у него не лопнуло терпение. Двери не открывались. Какое-то время Кикаха продолжал контролировать снаряд, расположенный над входом, Затем неохотно опустил его на пол и переключился на телекласс внутри центра управления. Он видел лишь провода и заднюю панель главного пульта, но в наушниках не раздавалось ни звука. Однако Кикаха знал, что сирену уже отключили. Кикаха включил звук на полную громкость, но звонари молчали и не подавали признаков жизни. Кикаха переключился на снаряд около дверей. Те были закрыты, поэтому он вновь сосредоточился на телеглазе за большим компьютером. Но в центре управления стояла гробовая тишина. Что же происходит? Неужели они решили сыграть в игру, у кого первым сдадут нервы? Может быть, они вынуждают его решиться на атаку? Кикаха направил снаряд к стене, а затем медленно поднял его почти к потолку. Пространство впереди просматривалось только на фут, а дальше изображение становилось нечетким. Он хотел провести снаряд под потолком и резко опустить его у кресел перед компьютером. Кикаха надеялся увидеть звонарей до того момента, как они заметят снаряд. Дело в том, что мини-ракету иногда использовали для убийства, разогнав до скорости пули. Однако из-за ограниченных возможностей телеглаза ему требовалось приблизить снаряд почти вплотную к врагу, и звонари могли увидеть его, несмотря на идеальную прозрачность. Если кто-то из них закричит, Тикаха по звуку определит его местонахождение и направит мини-ракету в противника еще до того, как тот собьет ее лучом. В общем, шансы на успех казались неплохими, оставалось воплотить мечты в реальность. Он опустил снаряд к тому пульту, за которым прятал его раньше. Мини-ракета снизилась почти до пола, но в поле зрения так ничего и не попало. Кикаха поднял телеглаз и сделал несколько кругов, все больше расширяя зону поиска. Звонари исчезли. Конечно, они могли заметить снаряд и на время спрятаться за консолями с аппаратурой, однако это не имело смысла, если только звонари не хотели отвлечь внимание оператора, управлявшего снарядом. Они могли покинуть комнату и отправиться на его поиски. Даже не зная, как именно работает снаряд, эти парни, очевидно, догадались, что зона управления ограничена и что оператор находится где-то рядом. Кикаха велел Дошаптарбу усилить бдительность и не забыть воспользоваться нейтронными гранатами, если представится такой случай. Он ждал появления звонарей на лестничной клетке. Однако враги появились с другой стороны. Не успел он закончить свои инструкции, как баронет закричал. Кикаха так испугался, что взмахнул руками. Маленький пульт управления взлетел в воздух. Кикаха тут же отпрыгнул в сторону и, срывая маску с головы, несколько раз перекувыркнулся, чтобы сбить прицел врага. Он не знал, почему закричал Тевтон, но времени на выяснение не оставалось. Кикаха не собирался подставлять себя под огонь противника. Луч прошел рядом и прожег ковер. Стреляли из дальнего конца коридора, а этого он не ожидал. Звонарь снова выглянул из-за угла и прицелился в Кикаху. К счастью, Дош выстрелил первым, и противник, пальнув наугад, быстро отпрянул назад. На большом расстоянии эффективность лучемета заметно снижалась. На короткой дистанции он мог расплавить двенадцатидюймовую пластину и за долю секунды прожечь желудок человека, но на таком расстоянии луч мог нанести лишь ожог третьей степени или попав в глаза, ослепить. До Шаптарп вернулся на нижние ступеньки лестницы и укрылся за грудами обугленных тел. Икаха побежал по коридору в противоположном направлении, заподозрив, что его будут сейчас атаковать из-за ближнего поворота. Тактика звонарей прояснилась. Один из них покинул центр управления для того, чтобы нанести удар с фланга. Он прошел через врата, попытался застать врагов врасплох и вновь отступил куда-то еще. Другой же, скорее всего, отправился на Луну, чтобы позвать на помощь других звонарей. Кикаха выругался и побежал к брошенной маске и пульту управления. Звонарь в дальнем конце коридора высунул голову у самого пола и выстрелил в Аптарпа. Тот открыл ответный огонь. Кикаха тоже присоединился к атаке, хотя его позиция по сравнению с Тевтоном оказалась намного хуже. Звонарь отскочил прежде, чем лучи пересекли угол. На ковре из негорючего материала появились две оплавленные полоски. Три гранаты остались около баронета и бежать за ними не было времени. Кикаха схватил маску и пульт, развернулся и помчался по коридору. Он по-прежнему ожидал нападения из-за ближнего угла. Чувство опасности стало настолько сильным, что он приготовился прыгнуть в первую попавшуюся дверь. И когда до поворота оставалось две дверные ниши, Кикаха увидел голову, появившуюся из-за угла. Он выстрелил. Луч проплавил черту на ковре и чиркнул по углу. Очевидно, звонарь успел убрать голову. Прижимаясь спиной к нише, Кикаха направил луч вдоль стены, надеясь на то, что часть энергии отрикошетит или обожжет того, кто скрывался за углом. Услышав крик, он понял, что кого-то напугал, а возможно и подпалил. Кикаха усмехнулся и ввалился в дверь, не дожидаясь пока тот же трюк разыграют с ним звонари. В общем-то радоваться было нечему, но он не мог удержаться от смеха, еще раз обманув врага.